Ночь на тринадцатое августа. Семьдесят два градуса. Точно сыро. Воздействие лучей на основание центра кундалини. Легкие мурашки и казалось, центр расширялся. Сердце ощущений не заметило. Воздействие продолжительное с малыми промежутками. После прекращения воздействия ощутил отомление, тянущее чувство в кистях рук. Приняла Адонис Вернальс было около трех часов. Слышала, но мало. Плохо доносилось. Кое-что записала. Улыбка моя у Русвати. Счастлив. Без спокойствия. Радость. Днем мансун семьдесят девять. Тянущая боль в чаше. Вечер беседа у кресла Владыки. Как светлы. Продвижение агни-йога, когда чаша полна мыслью о нас. Трансмутация духовных явлений дана несущему чашу. Творческие нити направишь в Русвати на трансмутацию всего высшего. Космос так богат, космос так велик, космос нуждается в духотворчестве и психотворчество в космосе заключается в... Сознание явление сознательного накопления в чаше явит вместе с сознанием архата жизнь психоформам да да да урусвати нескончаемо явленная спираль творчества архата наш фуяма стремительный воин наши дела создает много сил твоих идет в Америку много помогаешь Результат увидишь в успехе. Дам победу. Теперь мы сражаемся. Держу щит над вами. Ночь на четырнадцатое августа. Тучно. Семьдесят два градуса. Мыла голову. Боль в чаше, но скоро прошла. Там леня ночью не было. Воздействие лучей мимолетное, елеощутимое. С вечера не слышала. Сверкают центры психоглаз, скул и кольцо третьего глаза. Видение Людмилы сбоку и снизу, смотрящие на меня. Сон оберегала Раю от нападения мирзавцев, но она очень затрудняла меня, повисая на мне. Днем семьдесят девять градусов, непродолжительные напряжения в чаше, вечер беседа у кресла Владыки.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 Разрыв завершения так тяжек. Самый подъем тяжкий на высшие сферы, потому так медленно и редко дух завершает путь. Планеты высшие не имеют того тяготения, и устремление есть двигатель. Жизненное пламенное устремление уносит в сферы высшие. Моя урусвать. Завершается раздвоение и близится час победы, предназначенный космосом. Путь земной тяжек. духу завершающему, завершающему духу. Но помощь твоя для создания моих дел так велика. Я тоже жду радость творчества будущего. Являем нашим уфуям и помощь и руку нашу. Я лучи пошлю тебе среди самого большого напряжения. Токи тяжкие. Мансун труден для провода, но мы изолированы. Какой луч посылал мне владыка в Монголии? очень высокого напряжения, а сейчас, вероятно, космические условия не позволяют послать этот луч. На планете нужно все учитывать. Задачи космические развиваются. Битвы везде. Тебе моя мощь, радость вам. Ночь на пятнадцатое августа. Семьдесят два градуса. Тучи. Сыро. Легкое напряжение в чаше. С вечера чудесные волны сине-серебряного света. Лучи владыки воздействие на центр кундалини. Опять ощущение, как бы расширение, раздрижение позвонков. Недолго. Последняя ночь больше сна. Слышу немного, но не всегда записываю. Поднимаешь мои дела. Ты моя крепость. Введение Аяны очень трогательно смотрела на меня, что-то очень проникновенное сказала, но я не записала и на утро забыла. Днем 78 градусов тени, мансун очень силен. Часов пять снова тянущая боль в чаше, но недолго, около одного часа. Вечер беседа у кресла Владыки. Закон космический так притягивает сердце, что дух Оставшееся для последней миссии может сгореть. Творчество духа принесет небывалые утверждения, и твой синтез даст чашу сердца. Только на высших сферах можно проявить те тонкие энергии, уявленные. Я, Майтрея, скажу тебе, Урусвати, твое пламенное завершение принесет человечеству нужное продвижение. Майтрея. закрепит лучом. Все космические события ускоряются, и приходит время государствам платить за прошлое, и дух народа просыпается. Мировые задачи наши нарастают. Хочу объявить ее, о Яну, сердце всегда при тебе. Космический закон велик нашему фуяме. Посылаю победу. Будущее люмоу велико, ведь дар великий дан явлениям. Люблю Фуяму. Ночь на шестнадцатое августа. Прохладнее семидесяти градусов. Тяжкий тучный дождь всю ночь. После беседы приступ тянувшего чувства в чаше. Воздействие луча Владыки ощущалось не продолжительно. Те же мураши в основании кундалини и ощущение расширения центра. Кольцо третьего глаза опять стало ярче. Центр искол также дают свет. Посреди ночи было тяжко сердце, очень ослабленная деятельность приняла, а души свернались. Душно, ледяные мешки всегда в постели, голова лежит на двух, один в ногах, кувшин холодной воды для окунания кистей рук у изголовья, жидкий ментол тоже постоянного употребления, вообще без ментола существовать трудно. Постоянно натираю с ним, при беседах натираю себе даже рот, чтобы свежить дыхание. Днем сырое, но прохладнее, семьдесят семь. Опять тянущие ощущения в чаше. Звездочки серебряные, которые забываю упоминать, как всегда, указывают мне наиболее замечательные или нужные мысли на страницах книг и часто подтверждают сказанное мною. Вечер беседа у кресла Владыки. Образование разных энергий соответствует мышлению человека. Самые тонкие энергии у духа, утверждающего красоту, явят формы соответственные. Тонкие энергии проявляются, отражая сущность, рождающую форму. Закон космический отвечает напряжению духа и стремится к осознанию тонких сущностей. Космический закон отражает явление всего мира форм – Ясное понятие утверждает ясное творчество, приближающееся к последнему пути, носящее в себе синтез всего прекрасного, создаст те формы, к которым дух его устремится. Наша урусвати тумущ явит. Я утверждаю красоту. Архат слышит каждое движение сердца. Токи очень трудны. Сестра аревола приказывает в Америке. Наш ак дурджэ собирает и создает. Истинно, борьба и победа везде рука моя является щит. Ночь на семнадцатое августа, сыро, семьдесят один градус. Тянущее ощущение в чаше не продолжительно, очень краткое воздействие луча Владыки, никаких ощущений в сердце, почти ничего не слышала, скоро заснула. Днем семьдесят шесть, сыро, головная боль. Забываю отметить приливы крови, которые особенно сильны во время беседы с Владыкой. Вечер, беседа у кресла владыки. Архат являет облик, который желает. Мы пользуемся свободой и волей. Если бы не хранил твое сердце, то показал бы тебе клише будущего. Значит, сердце мое повреждено? Да. Чем? Твоим совом пожертвованием, опытом. Почему владыка в двадцать пятом году... Так настаивал на нашем переезде из Шри Нагара в Гульмарк, и так скорбела задержки. Тогда были особые токи, слышала бы много, но чуткость твоих центров само свет несет, считаю опыт принесет дар человечеству. Но даже в семье не допускалось, что учение может идти через меня, я так устрачусьствовала это. Это недопущение высшее измерение. На земле были применены малые измерения. Мирило, истинно мы являем тебе. Теперь луч мой, мы на тебе являем наши лучи, шлю фуями, стрелы, мощи. Что означают я чуть не плачу слова, которые слышу вторую ночь? Непонимание России. Россия возродится, странница новая наступает.